Перед ним открылся захватывающий вид на Изборскую долину. Ограниченная с двух сторон протяженными хлебными пашнями, она вмещала в себя лесистые холмы, обширную болотину, полноводную реку и два озера. Одно чуть ли не под самым городом, а второе в паре верст на север. Отсюда, из окна, с высоты птичьего полета, Долина просматривалась очень далеко. Среди лесов местами виднелись прогалины, из которых торчали крыши изба. «Однако река ныне не та, что в будущем станет», — подумал Середин. «По этой и на струве пройти можно, коли кормчий умелый. Но вот озеро, почитай, не изменилось. И луг перед семимельничным ручьем тот же самый». Странно, что не распахали. Но вроде место ровное, удобное. Две десятины, не меньше. Позади послышался стук. Ведь он быстро обернулся к двери и толкнул. Она оказалась запертой. Не понял. Почетный арест? Ах да, я и забыл. Завтра же русали. Налег хлопнул себя по лбу. И я... Спасибо Треглаве оказался за главного. Вот так и проси богиня помощи. Думаешь, она к тебе не зашла, а потом оказывается, что она тебя попользовала. Он снова вернулся к окну, выглянул уже совсем с другим интересом и прищурился на луг, зажатый между рекой, семимельничным ручьем, склоном холма и городом. Место для русалей, как ни крути, лучше не придумать. Безун хмыкнул, погладил себя по подбородку, потом постучал в двери. Эй, Морозка, ты там? Посаднику передай, мне одежда нужна женская. Платье, юбки, сарафаны, тапочки, несколько клубков нитей. Еще ветчина нужна копченая, пара караков, да дрова. А то вокруг города их никогда не найти. И ты нужен. Одному не управиться. Тупай давай. Времени мало. Если русалий завтра, все нужно делать бегом. Слышишь меня? Бегом. Не то весь город зимой будет лапу сосать. Праздник летней богини Купавы, часто называемый русалиями, возник не просто так. В середине июня когда травы успели набрать силу, когда хлеб уже пошел в колос, пахарям больше не нужны дожди. Им требуется солнце, много солнца, чтобы сушить сено второго укоса, идущее на корм скоту и закладываемое на зиму, чтобы посадки, впитывая солнце, скорее набирали силу. Дабы уберечься от пасмурной погоды и дождей, следует избавиться от русалок, любящих сырость и всячески влагу призывающих. Однако ссориться с хозяйками воды тоже нельзя. Дожди понадобятся в середине лета, иначе урожай высохнет. Купаву придется ублажать, с русалками заигрывать. Поэтому на день летнего солнцестояния люди не ссорятся с силами воды, но не с ними играют. Устраивает празднества, гуляние, пляски, скаканье. Занимается с ними любовью, на которой русалки так падки. Тешат их много без границ. Русалки, как и всякая нежить существа слабые и спокойные. Силы набирают медленно. Если их хорошенько утомить, угулять, они потом несколько недель отдыхают, забираются в укромные уголки и отлеживаются. Никак себя не показывает. А нет русалок, нет и дождей, и недовольства притом у обитателей вод к людям никакого. Однако понятно, что если на праздник Купавы русалки не явятся, ничего не выйдет. Дожди зальют поля, урожай сгниет на корню. За такое дело пахарь и голову отвернут без колебаний. — А кто отвечает за появление нежити на празднике? — В этот раз, получается, за это отвечал он. — Олег Средин. Бедун снова выглянул в окно, оценивая течение, расположение здешних вод, прикусил губу, прикидывая, в каких кустах и болотинах русалки могут прятаться, а где нет, и как удобнее всего выманить этих красавиц из реки и озер. Всю жизнь от них шарахался, а тут, поди ж ты, самому в объятия лишь нужно. А это ведь дело такое, только зазевайся и куку, -ку, но вечно в тени останешься. Интересно, как там любовод поживает, купец новгородский, русалий сын? Вот бы чья помощь сейчас пригодилась. Жалко, неведомо, где он нынче и чем занимается. За дверью грохнул засов, она распахнулась. Морозко, сделав свое дело, отошел в сторону. В проеме появились юный посадник и его престарелый воспитатель. Сказывает ведун, плату ты затребовал изрядную за участие свое в служении. Резко и недовольно объявил Переяр, положив левую ладонь на голове меча. Дело никакого не сотворил. — Добровник никаким не отличился, а уж брюха свое набивать вкусно желаешь. В Выдежда красивая заматывать. — Да, кстати, и покушать тоже не мешало бы, — согласился Олег. — Маковые росинки с утра во рту не было. — Ты мне дерзишь, смерть? Боярин еще больше выпрямился, развернул плечи. — Для русалий завтрашней. Мне нынче надобны два окорока копченых, тряпки и нитки всякие, о чем стражнику вашему я уже сказал. А еще полыни, две большие охапки, что до завтра, то хворосту надобно воска три-четыре, да дров рубленных еще возок не менее. Встал загибать пальцы ведун, пропустив угрозы мимо ушей. Все сиюе на луковь доставят, что под крепостью лежит. Туда они жить манить стану. Волхвы отъ ничего подобного не просили, колдун. Из-за спины юноши сказал боярин стрекал: Так этих волхвов у вас целый город над ключами обитает. У них всего в достатке имеется, а я же один Мне и помощники надобны, и добра своего мне на праздник не хватит. Так что помогайте. Вам это надобно или мне?» «Головой рискуешь, шведун налег. Посадник потеребил пальцами о оголовье меча. «Без туловища, боярин, голова моя праздника купавы не устроит. Будет от этого легче твоему городу?» Коли из Борска на русалок тратиться не хочет, пошлите, гонцов, в святилище. Пусть волхвы свои амбары открывают, то не моя забота. С супругой своей когда познакомишь? «Че — Че? — опишел Переяр, и его юное лицо стало вовсе по-детски обиженным. Хороводы на праздник Купавы первая красавица возглавлять должна. «Или самая знатная», — напомнил Олег. Посадник повернулся за поддержкой к боярину Стрекалу. Тот пожал плечами, кивнул. «Хорошо», — с явным раздражением тоже кивнул юный правитель. «Вижу, хвала триглавя, ты ведаешь, как поступать. Твоя голова от меня никуда не денется, боярин». «Вели дать ему все, чего просит, и не спускайтесь ему в глаз!» С чем в Изборске все было в порядке, так это с исполнительностью. Уже через час ведун в сопровождении Морозка шел к лугу, неся в руках стопку всякого трепья, а сзади торопился стражник с огромной хабкой свежей полыни. «Сюда кидай!» Подойдя к самым камышам, указал на край луга Олег. Ты перейди, дрова его коропни неси. — Да, кстати, кольчугу свою в людское оставь. Ныне она тебе только мешаться будет. Не, чародей, вместе пошли. Мотнул головой стражник. А кто знает, че у тебя на уме. Середин молча указал на трех стражников расположившихся на тракте, уходящем вниз по долине. Тянулась дорога, аккурат меж приболоченным кустарником и почти отвесным обрывом холма, оскалившимся белыми известняковыми пластами. Единственный путь к бегству дружинники из сборска надежно перекрыли. Бежать мимо крепости, потом через людные слободы, Потом мимо святилища было бы вовсе глупо, так что иди, не беспокойся. Да и не пойду я супротив триглавы. Не та у меня работа богов гневить. Раз провела, ее волю исполню. Ведун стянул себе рубаху, скинул порты, взял платок и бабью юбку, полез в камыши.